Должен был выплатить мужикам все, что он у них забрал противозаконно, а в вотчинах земля и крестьяне отнимались у жестокого землевладельца и передавались его родственникам добрым людям». Да и после издания уложения 1649 года за крестьянином оставалось право перехода, но теперь он был обязан поставить на свое место другого, что, конечно, было весьма трудно, ибо там, где несладко пришлось дяде Якиму, несладко было бы и дяде Якову. Этот-то мужики понимали, и потому, если дяде Якиму приходилось уносить ноги, то он не особенно заботился, кто будет на его месте, и давал тягу так, чтобы и следу его было не найти. В этом отчасти помогали ему и сами землевладельцы, а в особенности на Украинах, подальше от Москвы. Так как за забеглых в казну платить ничего не приходилось, то землевладельцы, обманывая московское правительство, весьма охотно принимали и укрывали их. А ежели приезжало, пронюхав начальство с ревизией, то землевладельцы, чтобы прибедниться, отправляли на некоторое время в леса не только беглых крестьян, но даже и своих, часто целыми деревнями. А пройдет гроза, снова мужички возвращались к господину и трудились на него по мере сил. Но это вечное передвижение рабочей и, главной платежной силы очень путало дела правительства, и оно всеми силами боролось против этого. Уже в удельный период князья давали один другому записи, не только черных людей один у другого не переманивать, но по возможности и не принимать, когда они поднимутся и пойдут со своих мест самовольно. Очень благоволивший к черным людям Иван IV, все же вынужден был черносошных государственных крестьян прикрепить к земле. Годунов еще при Фёдоре Иванче начал стеснять в переходе и крестьян частновладельческих. При избрании Владислава на русский престол бояре выговорили вперед условие, чтобы на Руси промеж себя крестьянам выходу небытием. С воцарением Романовых закрепление крестьян становилось все настойчивее и все круче, и на долю тишайшего царя выпало нанести мужику последний сокрушительный удар еще в 1649 году, а во второй половине 17 века крестьяне были уравнены в бесправии с холопами, и если по закону их еще нельзя было продавать без земли, то жизнь очень скоро нащупала обходы этого закона, и помещики и водчинники стали продавать мужика и без земли, как лошадь, как корову, как барана, как всякую другую рабочую скотину. И это прикрепление крестьянства к земле, усиление власти воевод, образование постоянного войска, словом, торжество единодержавия и усилило разбегание крестьянской России розно – и вызвало и укрепило казачество как в Сечи, так и на Дону, так и на главном тогда торговом пути на Волге. Казачество это было противодействием старого вольного уклада, жесткой новой государственности. И всегда и всюду в черных людях казачество вызывало глубокие симпатии, оно теснило богатых и знатных, оно было последним спасением. И если для воевод и богатых гостей казаки были лихие люди, воры и разбойники, то для черного народа это были удалые и добрые молодцы. Но бежать всем Запорожье на Дон в Жигули было немыслимо. Были люди и многосемейные, и характером мягкие, и нерешительные. Да, наконец, после лихолетия власть все же постепенно окрепла и очень энергично, хотя и не всегда удачно ставила этой бродячей Руси препятствия. Крестьянство постепенно оседало, пускало корни, склоняло выю под ермо необходимости и терпеливо шло своим воистину крестным путем. Что значительную роль в этой крестьянской драме играл рок — инстинктивные желания великого народа закрепить за собой необъятные, выпавшие на его долю пространства, этого беспристрастный мыслитель отвергать никак не может, но точно так же не может этот беспристрастный мыслитель отвергать и того, что много повинны были в тяжком положении крестьянства, правящие классы того времени, что слишком уж обесправили они молодших людей государства российского что слишком уж много требовали они себе всего.